Лекция шестая. Страницы 69-81. Тема одиннадцатая. Бхагавад-Гита. Период возвышения государства Магадха – это пятый период в истории Древней Индии. В середине первого тысячелетия до н.э. в Индии на незыблемом фундаменте сельских общин Начал складываться второй экономический уклад, связанный с отделением ремесла от сельского хозяйства, с образованием торгово-ремесленных центров, населенных городскими вайшьями, ремесленниками, с началом века железа и развитием товарно-денежных отношений. Страница 70. -я. Стал развиваться некоторый кризис варного строя усилилась борьба кшатриев, поддерживаемая вайшьями против брахманов. В этот период в Индии существовало полтора десятка только крупных государств, монархий и кшатрийских республик. Из этих государств возвышается Магадха. Но объединение Индии свершилось только в шестой ее период, в период династии Маурья, вершина которой правление Ашоки. 273 по 232 годы до нашей эры. В такие времена и складывался древнеиндийский эпос. Наблюдались сильные кшатрийские духовные движения. Возникали первые системы индийской философии. И важнейшая среди них – бхагаватизм. Бхагаватгита, часть шестой книги, Восемнадцати книжный Маха Бхараты эпического сказания о битве бхаратов. Эта часть начинается с описания подготовки к битве между пандавами и кауравами. Примечание. Бхараты потомки легендарного царя Бхараты. Пандавы дети царя Панду. Кауравы двоюродные братья пандавов. Конец примечания. Полководец пандавов Арджуна впал в сомнение, которое рассеивается возничем его болевой колесницы Кришной, воплощением бога Вишну. Арджуна устрашен вдруг тем, что в предстоящей битве он и его братья должны перебить своих родственников, но ведь нельзя быть счастливым, перебив свой род, ибо, кавычки, с гибелью рода Погибнут непреложные законы рода. Если же законы погибли, весь род предается нечестью, а утвердится нечестие, развращаются женщины рода. Разврат женщин приводит к смешению каст, что, в свою очередь, упраздняет законы народа. Кавычки закрыты. Часть первая. Шлоки 40-я, 41-я, 43 философских текстов Махабхараты. Бхагавадгита, гита 1979 год, выпуск 1, книга 1, страница 82. Конец примечания. В ответе Кришны можно выделить учение о должном действии, учение о йоге и об йогине, учение о Брахмане, Брахму Учение о должном действии. Кришна упрекает Арджуну в малодушие и напоминает ему о том, что сражение — долг Дхарма Кшатриев. Кроме того, Арджуна связан своей кармой, которая все равно заставит сделать должное. Однако Арджуну задели слова Кришны о том, что дело значительно ниже, чем йога мудрости. Бхагавад-Гита — Часть 2 шлока 49. И он спрашивает Кришну, если ты ставишь мудрость выше действия, то почему к ужасному телу ты меня побуждаешь? Часть 3 шлока 1. Что заставляет Кришну перейти к нетрадиционному обоснованию необходимости сражаться? Здесь обсуждается проблема соотношения действия и активности с одной стороны и свободы с другой. Можно, казалось бы, бездействовать, но быть связанным. Можно действовать, но быть свободным. Бхагавадгита провозглашает, что лучше бездействия – дело. Часть вторая, шлока 8. Тем более, что никто не может бездействовать. А спасение и свобода не в бездействии, а в исполнении своего долга в состоянии отрешенности. Должное дело должно совершаться без привязанности. Страница 71. До сих пор действие представлялось следствием желания. Кришна разрывает эту связь. «Надо действовать, но не стремиться к плодам действий». К плодам действий, покинув влечение, всегда довольный, самоопорный, он хоть и занят делами, но ничего не свершает. Без надежд, мысли свои укротив, всякую собственность бросив, выполняя действия только телом, он в грех не впадает. Удовлетворенный, нежданно полученным, двойственность преодолевший, Незлобивый, в неуспехе, в удаче равный, не связан, даже дела совершая. Он не привязан, свободен. Кавычки закрыты, часть 4, шлоки с 19 по 23. Таков этический идеал Бхагавадгиты. Идеал должного действия конкретизируется так. Должное действие... Лишенная привязанности, совершенная бесстрастно, без отвращения, без желания плодов. Часть 18 шлока 23 -я. Идеал же человека выражен таким образом: Делатель, свободный от связей, настойчивый, решительный, без себялюбия, неизменный при неуспехе и успехе. Часть 18 шлока 26 -я. Ему противопоставляется человек возбудимый, вожделеющий плодов действий, завистливый, себелюбивый, нечистый, подверженный радости и горю. Часть 18, шлока 27. Должному действию. Действие, выполняемое ради осуществления желаний, себелюбиво, с большим напряжением. Часть 18, шлока 24. -я. Рациональное зерно здесь в том, что всякое дело надо выполнять серьезно, но относиться серьезно к своему же серьезнейшим образом исполняемому делу не надо, иначе станешь педантом или фанатиком. Но Кришна убеждает Арджуну в другом. Он не совершит греха, если будет сражаться отрешенно, что, конечно же, неверно. Йога и йогин Более того, должное действие перерастает в поэме «в йогу», а идеал человека – в йогина. Санскритское слово «йога» означает «соединение», «средство», «согласование», «управление» но в качестве технического термина это слово обозначает систему освобождения от страдания, постоянную тему древнеиндийского мировоззрения. Существовало несколько видов йоги. Джняна йога или йога-познания учила, что для освобождения достаточно постигнуть иллюзорность мира и реальность атмана. Раджа йога или царственная йога разрабатывала технику самоуглубления. Бхакти йога учила, что освобождение достигается силой благоговейной любви к атману. Карма йога учила о должном действии. Если джняна йога утверждала, что всякое дело связывает, то бхакти йога полагала, что бездеятельная любовь Это пустой звук, а потому необходима карма йога, умение совершать дела отрешенно во имя Атмана Брахмана. Таким образом, апология действия растворяется в Бхагавадгите в проповеди деятельной любви к Богу, в постоянном размышлении о нем. Вся прочая деятельность должна совершаться отрешенно именно потому, что все интересы йогина – сосредоточены на Боге. йогин, победивший себя, умиротворенный, на высшем атмане сосредоточен в холод, в жар, в счастье-несчастье, в бесчестии-чести, насытивший себя знанием и осуществлением знания, стоящий на вершине, победивший чувства. Часть шестая, шлоки седьмая, восьмая. В «Бхагавадгите» говорится и о системе йогической тренировки, цель которой – освобождение от себя и сосредоточение на Боге, Атмане Брахмо. Страница 72. Знание. Каким же знанием насыщает себя йогин? Если только лишь знанием об Атмане Брахмане – то это не столько знание, сколько образ жизни. В «Хагавадгите» знанием называется кавычки, «смирение», честность, невреждение, терпение, искренность, почитание учителя, чистота, самообладание, стойкость, отвращение от предметов чувств, свобода от себелюбия, понимание бедственности рождения Болезни, старости, смерти, отрешенность, непривязанность к сыну, жене, дому, в желанных и нежеланных событиях постоянная уравновешенность мысли, безраздельное почитание «меня», то есть Кришны, он же Бхагаван, Атман, Брахман, Вишну, отсутствие влечения к людскому обществу, пребывание в уединенном месте, стойкость в познании высшего атмана, постижение цели истинного знания. Это называется знанием. Неведение — все другое. Кавычки закрыты. Бхагавадгита, часть 13, шлоки 7 по 11. В Бхагавадгите превозносится то знание, которое видит во всех существах Единую сущность, не приходящую, не разделенную, и принижается как страстное то знание, которое вследствие разделенности признает во всех существах разные отдельные сущности. Часть 18 шлоки 20 и 21. То есть продолжается упорное стремление к отождествлению всего сущего и погружению его в бессодержательное единство Атмана-Брахмана. Познание же различия и сущностей, форм, без чего невозможно научное знание, здесь третируется. В Гите третируется и ум-манас. Именно ум-манас препятствует сведению многого к единому, потере себя и всего остального в пустой сверхъестественной дождественности. Когда Арджуна, требуя утверждения в единстве, говорит «Манас подвижен, Кришна беспокоен, силен, упорен, полагаю, его удержать так же трудно, как ветер», то Кришна отвечает, что, несомненно, строптив и шаток Манас, но упражнением и бесстрастием обуждать его можно». Часть шестая, шлоки, 34-35. Упражнение в йоге имеет своей целью отказ от интеллекта, погружение в бессодержательное бесстрастие. Гуны. Учение о должном действии йоги и йогине подкрепляется учением о гунах. Гуна – мужской род, качество, свойство, добродетель. Волокно, веревка, шнур, нить, тетива, а в философском аспекте – свойство, атрибут. Гуна троичен, ибо он сразу саттва, раджас и тамас. В учении о гунах хорошо видна та нерасчлененность объективного и субъективного, которая характерна для незрелой, прото, а то и пред философской мировоззренческой мысли. В учении о гунах сохраняется мифологическая антропоморфизация природы, хотя уже без самой мифологии. Гуна – безличное качество. В гите о гунах говорится так. Садтва – ясное здоровое качество. Своей незапятнанностью вяжет узами счастья и узами знаний. Безупречный раджас страстное качество. От вожделения, пристрастия оно возникает и вяжет воплощенного узами действия. От неведения рождается тамас, влечет к заблуждению всех воплощенных, вяжет беспечностью, ленью, тупостью, сном. Саттва привязывает к счастью. Раджас к действию. Тамас привязывает к беспечности окутов знания. Часть 14 шлоки 6 по 10. Страница 73 Эти три качества антагонистичны. При возрастании Раджаса в человеке усиливается вожделение, похоть, деятельность, предприимчивость в делах, беспокойство. Часть четырнадцатая, шлока двенадцатая. Это тот антиидеал, о котором говорилось выше. Человек возбудимый, вожделяющий плодов действий, действующий ради осуществления желаний, чье знание страстно. С такой гуной, как Тамас, связывается затемнение, леность, беспечность и заблуждение. Часть четырнадцатая, шлока тринадцатая. Когда же возрастает саттва, то из всех врат тела сияет свет знания. Часть четырнадцатая, шлока одиннадцатая. Плод Тамаса — незнание. Плод Раджаса — страдание. От саттвы — чистый плод добрых дел. Часть пятнадцатая, шлока шестнадцатая. И посмертная судьба этих трех типов людей различна. Кавычки. Когда при возрастании саттвы, воплощенный, приходит к кончине, чистых миров, присущих познавшим Высшее, он достигает. Страстные, придя к кончине, рождаются в узах кармы. Когда же умирают темные, они в лонах заблудших существ родятся. Кавычки закрыты. Часть четырнадцатая. Шлоки. Четырнадцатая. Пятнадцатая. Однако гуны не вкладываются в вещи людьми, а возникают из материи, из прокрити. Саттва, раджас и тамас – вот качества, возникшие из прокрити. Часть четырнадцатая. Шлока четвертая. Однако гита дуалистична. Второе начало – это пуруша-человек. «Мужчина. Душа». В гите сказано «Про Крити и Пуруша знай безначальный оба». Часть 13, шлока 19. Но здесь начинается уже Санкхья, о чем пойдет речь ниже.